Глава 1, в которой читатель знакомится с одним из двух главных героев повествования, художником Александром Каминкой. Дорога, спускающаяся из Иерусалима к Мёртвому морю, пролегает по горам и иудейской пустыням. Возникли они сравнительно недавно, всего каких-нибудь 700.000 лет назад. И, может, от того, что жизненный процесс их еще не прекратился и время от времени они начинают дышать и двигаться, пустыня похожа на огромный, погруженный в длительный сон гарем. Долгие покатые бедра, крутые зады и упругие груди, нежные животы и прельстительные складки паха, подмышек и шеи засыпало розовое на закате золотисто-белое в полдень пыль. Спят обитательницы Гарема, но не вечен их сон, и когда пробудятся, они и восстанут. Те, кто не умер раньше, проклянут свою участь и позавидуют мертвым. Однако, покуда не вздыбились горы, пока не треснула их сухая шероховатая кожа по тусклой полоске асфальта, которая соединяет висящую над Иерусалимом синюю жесть неба с эмалевой зеленью Мертвого моря, сноют, даруя любознательным иностранцам несколько часов волнующих переживаний, автобусы, цветастые чолнаки туристского бизнеса, трудолюбивые грузовики везут из Калии и Эйн-Геди в Иерусалим нежные плоды финиковых пальм и спешат обратно, нагруженные ужасными газированными напитками, сосисками и гамбургерами, которые будут проданы тем самым туристам по грабительским ценам. Военные люди тоже пользуют эту дорогу, утяжут её своими джипами и командкарами, следят за порядком и безопасностью. Их лица несут на себе печать бессонных ночей и огромной ответственности, и нет у них ни сил, ни интереса любоваться украшенной чёрным орнаментом бедуинских палаток. золотисто-розовой оторочкой серой асфальтовой полосы. Все эти люди, туристы, военные, водители грузовиков, бедуины, а также и другие, ранее нами не упомянутые, такие как, например, госпожа Мираф Ханауи, кассирша музея мозаик, что на месте приюта доброго самаритянина, продавцы киосков с напитками, Официанты тоскливых кафе с козёнными салатами, хумусом и чипсами, владельцы сувенирных магазинов с бусами, хамсами, кремами от загара и пляжными принадлежностями, хозяин верблюда, равнодушно лежащего у отметки уровень моря. Да и сам верблюд, паломники и, не дай Бог, террористы, которые вполне могут случиться. либо легко маскируют свою внешность под любого из высшепоименованных, все они утром 12-го числа месяца Нисана по еврейскому календарю могли наблюдать маленькую старую белую мазду, торопливо спускавшуюся из Иерусалима к Мёртвому морю. Могли и, может, даже заметили, но вряд ли это событие отпечаталось в их памяти. Ибо кому какое дело, что за машина, тем паче такая невзрачная, и куда она спешит, по какой-то надобности, и кто в ней сидит, и чего ему в этой жизни надо? Было бы странно, если бы люди имели основания задаваться подобными вопросами, а затем о них размышлять. Более того, позволительно задать встречный вопрос. Будь же задавались бы люди подобными вопросами, во что превратилась бы их собственная жизнь. И далее не является ли жизнь, как таковая, вообще ничем иным, как попыткой увернуться от возможно большего количества вопросов. Этот вопрос сам по себе отнюдь не бессмыслен и не безинтересен, но если мы сейчас им займёмся, он безусловно увлечёт наше повествование с дороги. на которой мы пытаемся его удержать, на тропинку, с которой нам вряд ли удастся на дорогу эту вернуться. А раз так, то, с сожалению, отказавшись от соблазна отправиться в неведомые дали, мы продолжим путешествие по дороге номер 90, а именно такой номер имеет дорога, идущая из Иерусалима к самой южной точке страны, городу Эйлату на Красном море, и пользуюсь случаем, поинтересуемся водителем упомянутой грязной старой машины. Человеку, сидевшему в автомобиле, на вид можно было дать лет 55-60 с хвостиком. Лицо у него было благообразное, чисто выбритое с кареми небольшого размера, круглыми птичьими под необычайно подвижными кустистыми чёрными бровями глазами. Брови эти то разбегались в разные стороны, то сосредоточенно хмурились, то, сдвигая собранную в глубокие складки кожу лба к вьющимся седым волосам, жалобно приподнимались домиком, причём правая всегда выше, чем левая. Небольшой, даже коротковатый с горбинкой нос резко выдавался вперёд, придавая своему хозяину явное сходство с попугаем. Рот же был мягкий, даже, пожалуй, вялый. И влажные губы его жили жизнью, казалось, от владельца совершенно независимой. То складывались куриной гуской, то удивлённо открывались, обнажая неровные желтоватые зубы. А нижняя губа имела обыкновение обиженно выпячиваться вперёд. В общем, лицо это, выдавая характер нежный, чувствительный, тонкий даже, производило впечатление скорее положительное, нежели наоборот. Хотя набухшие, стекающие отечными складками на впалые щеки мешочки под глазами сообщали внимательному наблюдателю непреложный факт. Художник Александр Каминко, а именно так звали нашего героя, был человеком пьющим. А человек пьющий и в 40 может выглядеть и на 50, и на 60 даже лет. Однако, если определение возраста могло и составить определённую трудность, то страдальческий излом на хмуренных мохнатых бровей, сосредоточенный мрачный взгляд глубоко ушедших в глазницы глаз и побелевшие суставы, крепко вцепившихся в руль пальцев, с очевидностью сообщали, что в настоящий момент художник Каменка был чем-то серьёзно озабочен. И сообщение это было исключительно правдивым. Неприятности у художника Каминки имелись и немалые. Всё началось с революционных преобразований, проводимых в Иерусалимской академии художеств Бецалель новым начальством. Ну, запретили преподавать перспективу, большое дело. Да и не то, чтобы совсем запретили. На факультетах дизайна и архитектуры в черчении она осталась. Год назад совет попечителей вместо вышедшего на пенсию Юваля Янгмана избрал ректором профессора Дуду Намаля, человека, которого в академии недолюбливали и побаивались. Под жары с сидеющими висками и лаковой чернотой плотно прилипших к черепу волос, глубоко сидящими под накатом полого лба горящими глазами, острым носом и маленькой щелкой безгубого рта Он, в отличие от большей части преподавателей, не говоря о студентах, был всегда тщательно одет и носил не сникеры, а фирменную дорогую итальянскую обувь. Первым делом Намаль отменил преподавание истории искусств как дисциплины, сковывающей творческий потенциал и волю студентов, заменив её предметом под названием Креативное мышление. Затем он взялся за академический рисунок. Для начала при поддержке феминистских и религиозных кругов он запретил пользоваться женской обнажённой моделью, поскольку это является сексистским и шовинистским использованием женского тела. Мужская модель осталась как демонстрация проявления терпимости и мультисексуальной культуры. Затем было запрещено преподавание итальянской перспективы как дисциплины, мешающей развитию индивидуальности студента. Согласно этой перспективе, выступая на общем собрании, посвящённом открытию учебного года, сказал Дуду: "Параллельные линии стремятся в одну точку схода на линии горизонта. Но почему именно на линии горизонта? И почему в одну?" Мы стоим за то, чтобы наличие количества точек не ограничивалось. Чем больше, тем лучше. Да и линия горизонта в Скрижалях Завета отнюдь не упомянута. И пусть каждый дуду простёр в зал руку. Да, каждый выбирает столько точек, сколько требует его творческая индивидуальность. Впрочем, вообще следует обратить внимание на преподавание рисунка. К сожалению, в нашей академии оно ведётся крайне консервативно. Бумага, карандаш, уголь. Я не против. Почему бы и нет? В конце концов, традиции важная часть нашего культурного наследия, но они не должны превращаться в кандалы на ногах юного поколения, которое обязано смотреть только вперёд. Идти по улицам города разве это не означает прокладывать невидимую, но существующую в сознании и времени линию. Кто осмелится сказать, что это не есть рисунок? Водить студентов по улицам старший преподаватель Каминко не стал, но перспективе обучать перестал, про горизонт не упоминал и замечаний на этот счет не делал. В конце концов, до пенсии ему оставались считанные годы. Однажды в середине первого семестра после урока «Передактор» на котором он по ходу дела процитировал фразу немецкого композитора Пауля Хиндемита: "Когда мне заказывают траурный марш, я не душу свою жену, чтобы испытать скорбь и отчаяние, а когда мне заказывают свадебный марш, не бегу на улицу искать девушку, чтобы влюбиться. Я знаю, как это делается". К нему подошли два студента. Один из них на обычай сказал: Мы хотим уметь рисовать табуретку, как она есть, а второй добавил. Самовыражаться мы можем где угодно, а здесь мы хотим научиться, как это делается профессионально. Художник Каминского растерянностью смотрел на настоящих перед ним юношей, в чьих глазах настойчивость, жажда и задор были смешаны с уважением и доверием, и вдруг вспомнил, как много лет назад зимним вечером цепившись окоченевшими руками в тяжёлую папку своих работ, тащил её по кудрящему, остро бьющему по лицу снегом переулку на показ художнику Ватенину, тогдашнему своему кумиру, который согласился посмотреть работы застенчивого мальчишки, глядевшего на него умоляющими восторженными глазами. Он словно отгоняя наваждение, мотнул головой, неуклюже повёл руками И неожиданно для себя самого сказал: "Ну что ж, приходите в мастерскую. Это около главпочты, в пятницу. Там и стоянку легко найти". Довольно быстро у него набралась группа в полтора десятка человек. Каминко рассказывал им, что перспектива это не точка схода на горизонте, а способ перевода с языка трёхмерного пространства на язык двумерного что как любой перевод это не копирование, а творческая работа что перспектива есть ни что иное, как пластический эквивалент мировоззрения определённой эпохи поэтому перспектив много поэтому нет правильной перспективы и что в каком-то смысле запрет на итальянскую иллюзорную перспективу справедлив, ибо она не отражает индивидуалистический дух эпохи. Что научиться рисовать табуретку, как она есть, не самоцель, и что учить законы надо для того, чтобы уметь их обходить, ибо каждый хороший художник преступник. А преступнику необходимо знать законы, иначе он неминуемо попадается. На выставке в конце года работы его группы настолько отличались от работ остальных студентов, что Дуду Намаль заподозрил что-то неладное. После короткого расследования, правда, о пятничных уроках всплыла наружу и разразился скандал.